Глава десятая. «Где она?» Я проследил, как уносит Степана. «Мне нужна карта земли. Магическая». Старик пошёл куда-то к колоннам. Там открылся проход. Мы вошли за ним в комнату со свитками, большим столом, на котором была нарисована карта. Зэнь Лун подошёл к нему и поставил шар в выемку в его углу. Артефакт засветился, карта ожила, и по ней побежали огоньки. Это же не земля. Главы кланов окружили стол. Ох, не посмотрел. Но шар указывает направление, значит, всё верно. Мир про родителей? Но там не осталось горгулей. Храм наш давно стёрт с лица мироздания. Старик следил за тонкой нитью, что сейчас начинало скручиваться в одном месте. Мы давно его не посещали. Двести-триста лет. А может, зря? Надо идти. И, судя по последним сведениям, там не осталось людей. Там совершенно магический мир с тёмными существами. Готовим боевой отряд. «И ты, демон, иди. Натворил бед, теперь тебе и расхлёбывать». Старик посмотрел на меня с укором. «Моя вина», — согласился я. «Привык, что никто не смеет меня трогать. Но о том, что семья может быть в опасности, я не считал». «Не о том ты думал и сейчас». Рядом с тобой украли, значит, это твои враги. Кто бы посмел. Все знают, что я не контролирую свой гнев. Я перебирал возможные варианты. Врагов у меня много, но не смертники же они. Или? Разберусь в догадках, когда найду Валерию. Отряд готов. Никита вернулся. Дом дополнительно усилен охраной, накинут щит. Я вытащил из-под пространства доспехи. Магический артефакт моментально их на меня надел. В руку лёг меч. В открывшийся портал зашли только мы, но отряд нас уже ждал там. «Когда вы успели приготовить лошадей и снаряжение?» — покосился на Никиту. «Это всё дал один из кланов, они где-то в соседнем мире. У них нет машин, старый магический мир». Он запрыгнул на поданную лошадь. «Давненько я не пользовался таким видом транспорта». Залез на коня, стараясь не упасть в грязь лицом перед горгульями. «У нас есть примерное местонахождение части королевы. Да, и если мы не сможем её вернуть, на тебя объявят охоту все наши». «Карта есть? И хоть какое-то представление о том, что нас ждёт?» «Конечно же, я всё понимал». «Карта только старая». так как людей здесь нет, то и пути вряд ли сохранились. Будем идти по старому тракту, дороге к столице мира, — пояснил Никита. — Сколько времени это займёт? — Минимум сутки, максимум, не знаю. Он не пустил ближе. Почему непонятно? Ведь разумных тут не осталось. Вернее, людей, способных защищать свой мир. Артефакт. Его могли оставить, чтобы сохранить город, чтобы было куда вернуться. Посмотрел на тракт. Он был разбит, но, в принципе, хорошо сохранился. Тронул коня и поехал первым. Нащупав нить, связывающую нас с Валерией, уверенно повёл отряд. Магия в этом мире была странной, висела кулаками, доступа в эфир не было совсем. Из густого леса по бокам дороги раздавались жуткие вопли и крики. Мне казалось, что сейчас оттуда полезет нежить, как минимум. А почему мир бросили? Я пытался не прислушиваться к звукам леса. Магия перестала помогать людям, а начала плодить магических существ. Завязалось всё с горгулей, но в виде ипостасных. Потом куча других, а затем магия пошла в разнос. Появились коровы с крыльями, мухи как слоны, ящерицы как драконы. Никита, видимо, не слабо это всё изучал. «Ну что? Жить-то почему нельзя?» И магия напоминает банальную радиацию. «Кто теперь знает?» «Может, кто из магов и начудил?» пожал плечами Никита. «Люди тоже стали мутировать, начали превращаться в животных, а те, кто с апостасями, перестали возвращаться из них». Я посмотрел на небо. Судя по всему, здесь либо закат, либо всё же рассвет. Да и светила не было. Была только россыпь каких-то светящихся шаров. «Странный мир!» Над лесом внезапно загудело, и в небо взлетело облако. «Купол!» — приказал Никита. Отряд мгновенно остановился, и крайние воины активировали артефакты. Над нами натянулся почти прозрачный купол, пряча нас под ним. Над нами пролетел рой странных существ, не похожих ни на что. Монстры, искорёженные магией. Кровососы. Если звери все здесь такие, то это, конечно, будет проблемой. От существ исходила жажда крови, они вылетели на охоту. Едва те скрылись, мы снова пустили вскачь коней. На нас всё же надвигалась ночь. Странные мелкие светило просто отключались, гасли одно за другим с интервалом в 30 минут. Для нас двигаться в темноте не составило бы труда, но лошади начали спотыкаться о траву, которая проросла сквозь камень дороги. Вынуждены были остановиться на привал, надеясь, что рассветает здесь рано. Костёр разжигать не стали, просто был роздан сухой паёк и бутылки с водой. Я прощупывал нить с Валерией. Именно в этом мире она была огненной, красной и излучала злобу. Едва я притрагивался к ней, она била меня по нервам и весьма болезненно. «Она не человек», — тихо сказал я вслух, зная, «Никита меня слышит». Старик говорил четыре части. Возможно, это звериная суть, человеческая, какие-то ещё... Я думаю, мы пришли в мир ваших прародителей за звериной частью, но сможем ли поймать? Это же неразумное горгулье. Я поёжился. Истории о том, что творили горгульи, когда приходили в бешенство, как не чувствовали боли и потери крови, они были ужасающие, А здесь дикое существо. За куполом возле нас бурлила жизнь. Мимо проходили огромные животные, слышался визг и крики, кто-то кого-то ел. Ночная жизнь кипела, заставляя думать, что ты вовсе не всесильное существо, а так, для кого-то лёгкая закуска. Земля рядом дрогнула, словно кто-то огромный упал. Дикий крик ударил по ушам. За куполом раздавался вой, грызняя чавканье. Рассвет начался через три часа. Снова стали зажигаться лампочки-звёзды. Едва зажглась третья, слегка освещая пространство вокруг, как мы начали собираться в путь. Жизнь в лесу замирала, видимо, днём здесь безопаснее. Убрав купол, мы поняли, что прямо нам не пройти. На дороге лежал огромный остов какого-то существа. За ночь его убили и практически съели, оставив почти чистые кости. Прошли через лес, буквально вытоптанные кем-то. Стволы деревьев пришлось оттаскивать или разрубать, теряя драгоценное время. Магия практически не действовала, всё приходилось делать вручную. Мы торопили коней, понимая, что вечер может нас опять застать в лесу. Подпитывать полок будет нечем, накопители уже задействованы. Но на радость нам город показался внезапно, выныривая из-за огромных деревьев. Он разрушен. Что тогда не позволяет делать порталы? Молчавший до этого Никита смотрел вперёд. Да и я тоже глядел на развалины, что мы сейчас проезжали. Две сотни лет, и здесь просто россыпь камней и несколько остовов домов. Всё это словно разрезала дорога, прямая, идущая в гору, на которой стоял храм. Нить вела туда. Путь напитан магией, обычной. Странно. Никита, он что-то выискивал взглядом среди развалин. Да и сам храм сияет так, словно стоит на источнике, притом вечно. Я смотрел на гору, пытаясь уловить хоть что-то от Валерии. Приехали мы, когда снова начали тухнуть светило. До окончательной темноты оставался ещё час. Ворота храма были закрыты и не имели ни единой щели, чтобы понять, как их отпереть. «Может, кровь?» Я рассматривал рисунки на монолитной стене. «Здесь знаки и надписи. Я не всё понимаю, но говорится, что отомкнуть сможет только тот, у кого чистая ипостась горгульи». «Да, вижу. Надо пробовать». Никита, не раздумывая, полоснул по пальцу и стряхнул каплю на небольшой завиток с красным камнем. Гул, который раздался сразу, заставил нас отскочить». Ворота, давно не открывавшиеся, сейчас распахивали створки с таким скрипом и грохотом, что нам пришлось сдерживать коней. Они рвались с поводы и хрипели, исходя пеной. «Осторожно, там есть живые». Я устро чувствовал ярость Валерии. На этот раз не на меня, а на кого-то ещё. Мы решительно вошли внутрь двора, не осмеливаясь оставить лошадей снаружи. Возможно, здесь будет безопаснее, чем там. Несмотря на сгущавшуюся кромешную тьму за стенами, двор храма хорошо освещался. Давненько Светоч не привлекал к себе разумных. На крыльце стоял некто в мантии и со спрятанным лицом под капюшоном. Что привело чужаков в наш мир? Ищем кое-кого. Я дёргал нить Валерии, она вела прямо в храм. «Здесь, кроме меня и кучки горгулей, никого нет. Мир давно все покинули». Шарец не шелохнулся. «Вот за горгульей мы и пришли». Я шагнул вперёд, вытаскивая меч. «Зачем вам, имеющим разумную ипостась, дикие девки?» Шарец даже не шелохнулся. «Совсем всё там плохо?» «Нам нужна только одна. Но зря пришли». «Я не отдаю своё!» Зашипел он, и внезапно плащ и капюшон расползлись, словно это был туман, обнажая страшное, уродливое человеческое лицо. Это мы посмотрим. Я, замахнувшись мечом, попытался достать это существо, больше похожее на мумию, но тот отскочил и кинул в меня ком магии. Я едва смог удержать меч в руках. Снова дёрнулась нить с Валерией. Она билась в ярости, и ей было больно. Постась выкинула меня из тела в доли секунды. «Белый демон?» — удивился жрец, внезапно развернувшись, побежал внутрь храма. Дверь захлопнулась перед моим носом. «Мы сверху!» — крикнул Никита. И отряд горгулей, обернувшись, полез по стенам, проникая в окна, разбивая их. Дверь поддалась моим усилиям, и я побежал туда, откуда меня звала Валерия.